Глава 57. «Роман, я даже забыл, куда я шел, и зачем в моих руках кастрюля. А, да, шашлык же. Пошел к Архипу. Мясо надо ставить, хотя шел я скорее на автомате. В голове так и звучали обидные слова рыжий. Значит, она меня вообще ни во что теперь не ставит. Противен ей, раздражаю ее». Думал, что какие-то чувства в ней остались, но, кажется, ошибся. Ее колотит от злобы, едва видит меня. Готова царапать обидными словами и бежать куда угодно. Только не быть рядом. Даже работу решила сменить. Что ж, я не вправе тут указывать. Но появился закономерный вопрос. А есть ли за что мне тут бороться? Сколько мне вот так стучать в закрытую дверь? Я уже и так всю душу на распашку ей письмо это дурацкое написал. Мне нелегко было признаваться в чувствах, снова как когда-то в школе. Но я нашел силы в себе это сделать, а рыжая стерва просто плюнула в них и сделала вид, что ничего не читала. Сначала я подумал, что она не хочет говорить об этом, не готова, но тем самым подарила мне надежду на отсутствие категоричного отказа. Теперь же я понял, что она просто решила не поднимать эти темы чувств, потому что у нее самой ко мне ничего не осталось. В который раз я пытаюсь подойти ближе, но остаюсь словно оплеванный. — Что, рычит? — спросил Архип, когда я с растерянным видом поставил кастрюлю на стол возле него. — Я не знаю, что делать. Честно говоря, после такой вот отповеди делать больше ничего и не хочется. Если я так противен, то милее не стану уже. Может, в самом деле она выбрала лысеющего осла? И не с ним ли она уходит вместе на другую фирму? От ревности аж защекотала в носу. Но она тут же столкнулась с не менее жгучим чувством бессилия. Я никто, чтобы ревновать и что-то требовать у Кати какого-то ответа. Мы даже поговорить не можем нормально. Мне придется переживать, перегорать, тлеть в одиночку. Никому мои чувства не интересны. — Зачем вы нас вместе позвали? — спросил я его. — Катя думает, что я все подстроил, преследую ее. — Ну, — потупил глаза Архип. — Мы хотели вам помочь. Нам казалось... «Вам просто нужно время, чтобы поговорить». «Вам показалось», — поджал я губы. «Теперь Катя считает меня маньяком. Я ей скажу, что идея была моя. Пусть злится на меня». «Она и тебе тогда эту вот кастрюлю на голову оденет». «Ну ничего, я составлю тебе компанию». «Больше не надо так делать, друг», — попросил я. Мы хотели как лучше. Я понимаю, но получился обратный эффект. Извини, просто мы считали, что вам есть что спасать. Выходит, нет. Очень жаль. Ладно, давай мясо жарить, — перевел я тему. Терпеть не могу, когда меня жалеют. Не болею же я смертельно и не сдохну без нее. Да, никогда не смогу забыть, такая любовь только одна, но и унижаться перед ней не собираюсь больше. Хочет уйти — замечательно. Так всем будет лучше. Я не смог бы смотреть, как у нее зарождаются отношения с Виктором. По всей видимости, у него шансов намного больше, чем у меня. Он хороший, взрослый, не обижал ее, не папин сын, в отличие от меня, и своей должности добивался сам. «Конечно, он лучше меня. А Оля? А Оля? Успокоится со временем моя душа, что при встрече с Олей я вижу рыжую стерву. Привыкнет? Пусть будет, как экспонат в музее. Смотреть можно, хотеть и трогать нельзя. Придется смириться и надеяться, что еще когда-нибудь я смогу почувствовать себя счастливым. Не надо так смотреть на меня!» — зыркнул я на Архипа, заметив сочувствие в его взгляде. «Мне правда жаль», — сказал он негромко. «Да, она рычит и колется, но потому что ей самой тяжело и страшно снова поддаться чувствам. Может, все-таки не стоит опускать руки?» «У меня на лице все написано. Впрочем...» Архип знает меня очень давно, и уж о нашей непростой истории с Рыжей знает не меньше, чем я сам. Он просто понимает мои эмоции. «Прекрати меня жалеть», — ответил я. «Давай специи свои, добавлю еще чуток». Катя до кухни дошла на полном автомате. Руки тряслись жутко, сердце так и стучало бешено в груди. Каждая встреча с Ромой для меня испытание, боль и нервяк. Я остановилась напротив приоткрытой двери, из-за которой слышались звуки, характерные для кухни. Шелест пакетов, стук тарелок об стул, стук ножа о разделочную доску. Сплела пальцы между собой, закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула. Мне нужно успокоиться и выровнять дыхание. Не хотелось, чтобы Кристина видела мое волнение и приплела его Роме. Хотя это и было правдой. Я пришла, мягко улыбнулась я, когда оказалась возле стола с продуктами. «Отлично», — обернулась ко мне Кристина. «Как там дети?» «Нормально, познакомились, играют в мяч». «Хорошо», — кивнула она. «Архип с Ромой в саду остались?» «Да, шашлык пошли делать». «Ага, тогда вот овощи, доска и нож. Начинай». Она дала мне все необходимое, и я принялась шинковать овощи, и красиво раскладывать их на большом блюде. «Кристина?» — подняла я на нее глаза, когда закончила. «Неси на веранду», — сказала она, оценив готовое блюдо. «Там будем ужинать». «А ты мне специально не сказала, что здесь будет роман?» «Тебя это волнует?» — ответила вопросом на вопрос Крис. «Я, конечно, понимаю, что дом ваш, как и этот вечер с мясом, и вы можете приглашать кого угодно», «Но стоило предупредить меня, что здесь будет мой бывший. Да, меня это волнует. Я не хочу его видеть». «Кать», — вздохнула Кристина, — «прости. Мы потому и не сказали, что знали, что ты тогда не приедешь». «Верно, не приехала бы». «Но вам явно стоит пообщаться в неофициальной обстановке». «Кристин, это мило, конечно, но мы уже не в школе, чтобы вмешиваться в жизнь другого. Мы взрослые люди и сами разберемся. «У тебя другой мужчина?» — внезапно спросила она. «Я видела, тебя кто-то подвозил сюда. Извини, мы не знали, что у тебя новые отношения уже». «Это знакомый», — ответила я, понимая, что она говорит о Викторе. «У нас нет отношений, но это не важно. Я не хотела бы проводить вечера с бывшим. Надеюсь, ты меня услышала?» Я взяла блюдо и понесла его на веранду. Спустя время все стали собираться за столом.